Минут через десять мы поравнялись с незаконно заехавшим сюда внедорожником. В кузове с откинутым задним бортом сидели трое тинейджеров, сильно смахивавших на молодых бешеных волков. Родригес на бегу окинул их таким полицейским взглядом, что они напряглись и попытались сделать вид, будто нас не замечают. «Надвигается шторм», — заметил Родригес. Конечно, столкновение джиннов взбудоражило эфир, Однако я чувствовала отдаленно и приглушенно, что они уже восстановили порядок. Шалтай-болтай все-таки не разбился так, что его уже не собрать. Нет, думаю, прояснится. Он в качестве аргумента указал кивком в сторону моря. Я взглянула в том направлении и увидела слой темных облаков, залегавших так низко над водой, что в сгущавшихся сумерках они были почти невидимы. Я рефлекторно вознеслась в эфир. Точнее, попыталась, и тут же столкнулась с давлением, показавшим, что для этого я еще недостаточно сильна. Все же, преодолев его ценой немалых усилий, я огляделась в сверхвидение, в то время как мое тело продолжало, механически переставляя ноги, размеренный бег по пляжу. Не сказать, чтобы мне это так уж много дало. С одной стороны, мое эфирное видение было затуманенным, нечетким, словно мне требовалась процедура лазерной коррекции внутреннего зрения. С другой стороны, дистанция восприятия сократилась с почти бесконечной до чего-то раздражающей человеческого. Я едва различала горизонт, не говоря уж о том, что там происходит. Энергию я воспринимала, да, но какого рода? Шторм естественного происхождения или побочное следствие разразившейся у меня под окном схватки джиннов исправить которое хранителям так и не удалось. К сожалению, возможно, было и то, и другое. Я даже не могла определить, насколько это опасно. Возможно, все ограничится шквалом, который принесет скоротечный дождь и оставит после себя раздосадованных туристов. Я вернулась в тело. Не то чтобы это было мое решение, просто не хватило сил, чтобы оставаться в эфире и я просто рухнула обратно с быстротой запущенной с высоты ракеты, и в результате этого падения зашаталась, споткнулась и шлепнулась. Правда, тут же поднялась, выплевывая песок, дезориентированная, разозленная. Детектив Родригес тоже прервал свой бег, но руки мне не предложил. «Черт побери!» — буркнула я, отряхиваясь. Он не вымолвил ни слова, просто дожидался, когда я побегу дальше. Пляж вспыхивал белыми искорками. Угасающий свет дня отражался в кристалликах кварца. Волны прибоя, мощные и упругие, с плеском набегали на берег, вспенивались и откатывались обратно. Мое все нараставшее раздражение наконец прорвалось с лепящей вспышкой ярости, и я развернулась к нему, сжимая кулаки. — Послушай, оставь меня в покое! «Я хочу побыть одна, это ты понимаешь?» «Я никуда не убегу!» «Я не упущу тебя из виду», — ответил он. «Буду следить за тобой до тех пор, пока ты не расскажешь мне все, что я хочу узнать про Квина». «Беги!» — сказала я себе. «Просто беги и выброси все из головы!» «Прекрасный совет!» «Я бы и рада ему последовать, да только мозг не переставал работать». что заметно сказывалось на выработке эндорфинов. Я хотела, чтобы поскорее появился Льюис, и уже начинала всерьез подумывать о том, чтобы отделаться детектива Родригеса. Эта идея начинала казаться мне все более и более привлекательной, потому что он уже довел меня до крайности. Только вот справлюсь ли я с ним? Родригес продолжал бежать рядом со мной, без малейшего напряжения, И сам непринужденный автоматизм его движений указывал на высокую степень тренированности. Скорее всего, он меня запросто вобьет по уши в землю и не вспотеет. Родригес на бегу бросил на меня уничтожающий взгляд, и я честно ответила на свой вопрос. «Нет, мне с ним не справиться. Во всяком случае, не прибегая к способностям хранителя, а с этим у меня нынче тоже худо. Их явно недостаточно». «И уж тем более недостаточно для того, чтобы растрачивать по такому поводу». «Что ты Кобам не позвонила?» Спросил он после той истории на телестудии. «Ты имеешь в виду твое несанкционированное нападение?» Он, похоже, смутился и буркнул. «Ты меня разозлила». «Не парься, ты не первый малый, который применял ко мне физическое воздействие». При этих словах я ухмыльнулась, хотя юмором тут и не пахло. Твой партнер занимался этим задолго до тебя. Все, что я хочу, это узнать правду. Ничего подобного. Ты хочешь узнать, что твой драгоценный Квин погиб как герой, и тут я тебе, приятель, ничем помочь не могу. Он промолчал. Мы бежали, ветер трепал мои собранные в хвост волосы, прибой набегал и откатывался, словно в такт бьющемуся сердцу мира. Я начинала потеть. Пот выступал на спине и между грудей, затекая подливчик. Ахиллесовы сухожилия уже отчаянно ныли. Вот что значит расслабиться. Я велела им заткнуться и поднажала сильнее. На побережье, словно толстое влажное одеяло, опустилась ночь, духоту которой несколько умерял, продолжавший дуть с моря бриз. Согласно моему внутреннему будильнику, Оговоренные 30 минут уже прошли. Льюиса, видно, не было, но, судя по голосу, у него там тоже проблемы, так что он может и опоздать. В крайнем случае позвонит. И если он, конечно, в сознании. И если ему не приходится сражаться за свою жизнь. «Что тебе сделал Квин?» — спросил Родригес. У меня вырвался резкий вздох. «Я уже говорила». Ты назвала его насильником и убийцей. Опять ты за свое. Ты ведь жива, так что жертвой убийства явно не стала. Ответа на это не требовалось, и я продолжала бежать молча, пока Родригес вдруг не схватил меня за запястье и резко дернул. Я рухнула на песок. Рядом шумел и плескался, обдавая нас колючими брызгами прибой. Выражение его лица мне было не разглядеть. Я поднялась в эфир, для чего, мне кажется, пришлось преодолеть всю тяжесть мира, откуда увидела его в виде расплывчатого оранжевого пятна. У меня нынче не было возможности вникнуть в его чувства, каковы бы они ни были. Но даже в свои лучшие времена мне редко доводилось видеть ауру обычного человека, характеризующую его в определенном смысле столь четко и однозначно, насколько я могла доверять своему восприятию. Детектив Родригес, возможно, являвшийся в других отношениях далеко не ангелом, не был убийцей и не имел склонности отворачиваться от правды. «Тебе досталось от Тома», — сказал он. «Еще как? А доказательства есть?» «Откуда? Так почему я должен тебе верить?» Я всмотрелась в него сквозь тьму. «Да потому что ты уже знаешь что-то, во что тебе не хочется верить. Правда?» Ты знаешь, что он не был тем чудесным парнем, каким казался тебе все эти годы. Ты, кажется, говорил, детектив, что тебе от меня нужна только правда. Ладно, будет тебе правда. Я тебе ее выложу. Здесь и сейчас. Получай, проваливай. Ты готов выслушать? Я для того сюда явился, — ответил он. Слушаю. И я ему рассказала. Без мат и джинов, конечно, что усложняло дело. но костяк событий изложила верно. Я прибыла в Лас-Вегас, чтобы помочь другу, нарвалась на Квина, и он устроил мне сущий кошмар и пытался не дать мне открыть правду. Когда я закончила, Родригес склонил голову, посидел, уставив немигающий мигающий взгляд во тьму, и спросил, «Он действительно мертв?» «Да, я была там и видела все своими глазами». но тебе никогда не удастся привлечь никого за это к суду. И если ты будешь продолжать свои попытки, то только навредишь тем людям, которым пытаешься помочь. Я ничего не знаю про жену Квина, но если она хороший человек, ей вряд ли будет легче жить, когда она узнает, что ее муж таким не был. Пусть все остается как есть. Я могу привлечь тебя за соучастие в убийстве офицера полиции». Промолвил Родригес бесстрастным, лишённым какой-либо окраски голосом. «Это ты только говоришь, детектив. Я такой перспективы на горизонте не вижу». Я попятилась на шаг. Мне жаль, что с Квином так вышло, правда. Поначалу он тоже мне нравился, а уж чего там стоила вся эта история, ты даже представить себе не можешь. Он отпустил меня, и я побежала обратно, в том направлении, откуда мы явились, По старым следам, с бьющимся сердцем, убегает воспоминаний. Постепенно физическое напряжение помогло раствориться внутреннему беспокойству, разогнало сомнения, страхи, боль. Я была здорова, я была жива и на настоящий момент владела ситуацией. Если Родригес действительно хотел от меня именно того, о чем он говорил, то сейчас, должно быть, возвращался к своему фургону, размышляя об услышанном. Возможно, он включит ноутбук, сверит мои слова с имеющимися у него сведениями, сопоставит время, факты, чтобы проверить, нет ли у Квина алиби, и убедиться, что я говорила чистую правду. После чего отправиться в освояси, оставив меня в покое, благо чего-чего, а проблем, в том числе связанных с угрозой для жизни, у меня без него хватает». Избавление хотя бы от одной мороки побудило во мне осторожный оптимизм, но тут вдруг песок под моими ногами размягчился, раздался, и я провалилась вниз, исчезнув так же мгновенно, как если бы развеялась облачком дыма.